Глава 14. Беттина сама занималась музыкой, даже написала несколько сочинений, стала бы обладала определёнными данными, чтобы понять, что было в Бетховенской музыке нового и прекрасного. И всё же я задаю вопрос: захватывала ли её Бетховенская музыка сама по себе своими нотами или скорее тем, что она являла собой, то есть с своей туманной родственностью с мыслями и взглядами, которые разделяла Беттина со своими поколенческими друзьями. Существует ли вообще любовь к искусству и существовала ли когда-либо? Не обман ли это? Когда Ленин объявил, что более всего любит Бетховенскую апоссианату, что собственно, он, собственно, любил, что он слышал музыку или величественный грохот, который напоминал ему помпезные движения его души взыскующей крови братства казней справедливости и абсолюта. Испытывал ли он радость от звуков или от мечтаний, которые рождали в нём звуки, которые не имели ничего общего ни с искусством, ни с красотой? Вернёмся к Беттине. Привлекал ли её Бетховен музыкант или Бетховен Великий Антигьёта любила ли она его музыку тихой любовью, как это нас связывает с единственной чарующей метафорой или с сочетанием двух красок на картине? Или скорее той самой захватнической страстью, с какой мы объявляем себя сторонниками политической партии? Но как бы то ни было, мы никогда не узнаем, как это было на самом деле. Беттина выпустила в мир образ Бетховена, шагающего вперёд в шляпе, низко надвинутой на лоб. Этот образ шёл затем уже сам по себе сквозь века. В 1927 году, спустя 100 лет после смерти Бетховена, известный немецкий журнал Литерарише Вельт обратился к выдающемуся современным композитором с просьбой сказать, что для них значит Бетховен. Редакция не предполагала, какой это станет посмертной казнью для хмурого человека в надвинутой на лоб шляпе. Урик, член «Парижской шестерки», заявил от имени своей генерации. «Бетховен безразличен им до такой степени, что даже нет смысла спорить о нем. Будет ли он однажды вновь открытый и вновь оценен, как сто лет назад Бах? Исключено. Смешно». Яночек также утверждал, что творчество Бетховена никогда его не вдохновляло. А Равелли резюмировал это так. Он не любит Бетховена, поскольку его слава основана отнюдь не на его музыке, которая явно несовершенна, а на литературной легенде, созданной вокруг его жизни. Литературная легенда. В нашем случае она зиждется на двух шляпах. Одна низко надвинута на лоб, и из-под нее торчат огромные брови. Другая — в руке человека, отвешивающего низкий поклон. Фокусники любят работать со шляпой. Они дают предметам исчезнуть в ней или выпускают из нее стаю голубей под потолок. Беттина выпустила из шляпы Геты безобразных птиц его униженности и дала исчезнуть в шляпе Бетховена. Этого она определенно не хотела — его музыке. Она уготовила Гёте то, что досталось тихо Браге и Картеру — смешное бессмертие. Однако смешное бессмертие подстерегает всех, и для Равеля Бетховен в надвинутой на самые брови шляпе был смешнее, чем Гёте, отвешивающий низкий поклон. Из этого вытекает хотя бы смерть и возможно заранее моделировать, манипулировать им, подготавливать его, оно никогда не бывает таким, каким было запланировано. Шляпа Бетховена обрела бессмертие, тут план удался. Но каков станет смысл бессмертной шляпы? Заранее определить было не дано. Глава 15. Послушайте, Иоган — сказал Хемингуэй. «Мне тоже нет покоя от вечных обвинений. Вместо того, чтобы читать мои книги, теперь пишут обо мне, о том, что я не любил своих жен, что я дал в морду одному критику, что я врал, что был неискренен, что был гордым, что был мачо, что я объявил о своих двухстах тридцати ранениях, когда их у меня всего двести десять, что я анонировал, что я сердил свою маму». «Это бессмертие», — сказал Гёте бессмертие это вечный суд. Коль это вечный суд, так там должен быть достойный судья, а не ограниченная учительница с розгой в руке. Розга в руке ограниченная учительница это и есть вечный суд. Что другое вы представляли себе, Эрнест? Да ничего не представлял. Попал на то, что смогу, по крайней мере, жить спокойно. Мы делали всё, чтобы быть бессмертным. Вздор. Я писал книги, только и всего. Вот именно, засмеялся Гёте. Я вовсе не против того, чтобы книги мои были бессмертны. Я писал их так, чтобы никто не смог убрать из них ни единого слова, чтобы они выстояли в любую непогоду. Но сам я как человек, как Корнест Хемингуэй, плевать хотел на бессмертие. Я прекрасно вас понимаю, Эрнест. Но следовало вам быть осмотрительнее при жизни. Теперь уже поздно. Осмотрительнее? Это намёк на моё бахвальство? Да, когда я был молод, я ужасно любил похваляться и щеголять в обществе. Ну, поверьте, я не был таким монстром, чтобы при этом думать о бессмертии. Когда я однажды смекнул, что речь о нём, меня охватила паника. С тех пор я тысячу раз просил всех не сывать нос в мою жизнь. На чём больше я просил, тем было хуже. Чтобы исчезнуть из поля их зрения, я перебрался на Кубу. А получив Нобелевскую премию, отказался от поездки в Стокгольм. Говорю вам, плевать я хотел на бессмертие, и повторю ещё раз. Когда однажды я осознал, что оно держит меня в объятиях, я испытал больший ужас, чем при мысли о смерти. Человек может покончить с жизнью, но не может покончить с бессмертием. Как только бессмертие погрузит вас на корабль, вам уже не сойти с него, и даже если застрелитесь, вы останетесь на борту вместе со своим самоубийством. Это кошмар, Оган. Поистине кошмар. Я лежал на палубе мёртвый и вокруг себя видел своих четырёх жён. Они сидели на корточках, и все как одна писали обо мне все, что знали. За ними был мой сын, и тоже писал, и старая карга Гертруда Стайн была там и писала, и все мои друзья были там, и громогласно рассказывали обо мне всякие пакости и сплетни, какие когда-либо слышали. И сотни журналистов толпилась за ними с микрофонами, а армада университетских профессоров по всей Америке все это классифицировала, исследовала, развивала, кропая сотни статей и книг. Глава шестнадцатая. Хемингуэй дрожмя дрожал, и Гёте схватил его за руку. «Успокойтесь, Арнест, успокойтесь, дружище. Я вас понимаю. То, что вы рассказываете напоминает мне мой сон. То был последний мой сон. Потом уже никакие сны мне не снились или были такими сумбурными, что я не мог отличить их от действительности. Вообразить себе маленький зал кукольного театра. Я за сценой вожу куклы и сам читаю текст. Это представление Фауста, моего Фауста. Кстати, вы знаете, что Фауст нигде так не хорош, как в кукольном театре. И почему я был, что ли, счастлив, что рядом со мной не было никаких актёров, и только я один читал стихи, которые в тот день звучали прекраснее, чем когда-либо. Но тут я вдруг посмотрел в залы, увидел, что он пуст. Это смутило меня. Где же зрители? Неужто мой Фауст так скучен, что все разошлись по домам, и я не стою даже того, чтобы они меня свистали? Я в растерянности оглянулся назад и остолбенел. Я предполагал, что они в зале. Они оказались за кулисами и смотрели на меня большими любопытными глазами. Как только наши взгляды встретились, раздались аплодисменты. И мне стало ясно, что мой Фауст немало не волнует их и что спектакль, который они хотели видеть, Отнюдь не куклы, которых я водил по сцене, а я сам. Не Фауст, а Гёте. И тогда меня обуял ужас, очень похожий на тот, о котором только что говорили вы. Я чувствовал, как они хотят, чтобы я что-то сказал, но я не мог. Это у меня сдавило горло. Я положил кукол на освещенную сцену, на которую уже никто не смотрел. И стараясь сохранить достойное спокойствие, Молча направился к вешалке, где висела моя шляпа, надел её и не оглядываясь на всех этих любопытных, выбрался из театра и пошёл домой. Я старался не глядеть ни направо, ни налево, поскольку знал, что они следуют за мной. Я вот пир те тяжёлую дверь и быстро захлопнул её за собой. Нашёл керосиновую лампу, зажёг Увидев её трясущейся рукой, прошёл в свой кабинет, чтобы возле коллекции камней забыть про эту принеприятную историю. Но не успел я поставить лампу на стол, как взгляд мой упал на окно. Там теснились их лица. Тогда я понял, что уже никогда не избавлюсь от них. Уже никогда, никогда, никогда. Я сообразил, что лампа бросает свет на моё лицо, Это было ясно по их большим глазам, которыми они пожирали меня. Я потушил её, хотя знал, что этого делать не следовало. Теперь они поняли, что я прячусь от них, что страшусь их и от того станут ещё неистовстве. Но этот страх был уже сильнее разума. И я, бросившись в спальню, сорвал с кровати одеяло, накинул его на голову и, отступив в угол комнаты, прижался к стене. Глава 17. Химгэ и Гёто удаляются по дорогам за предельного мира, и вы не примените спросить меня, что это была за идея свести вместе именно их. Можно ли вообразить пару менее подходящую, что между ними общего? А что должно быть? С кем, на ваш взгляд, хотел бы Гёто общаться на том свете? С Гердером? с Гёльдерлином, с Беттиной, с Эккерманом. Вспомните Аньес. Какой ужас вселяла в неё мысль, что и на том свете ей, возможно, снова придётся слышать шум женских голосов, какие она слышит по субботам в сауне. После смерти она не жаждет быть ни с полем, ни с Брижит. Так с какой стати Гёте возмечтал бы о Гердере? Скажу вам даже, пусть это чуть ли не кощунство — И не мечтает он и о Шиллере. При жизни он никогда не признался бы в этом. Печален эту жизнь, прожитую без единого большого друга. Несомненно, Шиллер был самым дорогим среди всех. Но слово самый дорогой означает лишь то, что он был ему дороже всех других, которые, откровенно говоря, не так уж и дороги были ему. Это его современники, их он не выбирал. Даже Шиллера он не выбирал. Когда однажды осмыслил, что они всю жизнь будут его окружать, горло перехватило от тоски. Что поделаешь, пришлось с этим смириться. Так есть ли какой-нибудь повод желать общения с ними и на том свете? Лишь в силу самой искренней любви к нему я вообразил в спутнике ему человека, способного весьма заинтересовать его человеком, Вспомните-ка, если забыли, что Гёте при жизни был очарован Америкой и не напоминавшего ему романтиков с бледными лицами, что к концу его жизни заполонили всю Германию. «Знаете, Иоганн, — сказал Хемингуэй, — для меня великая удача сопровождать вас. Люди дрожат от почтения к вам, так что все мои жены вместе со старухой Гертрудой Стайной от меня за милю шарахаются. Тут он начал смеяться». И дело, конечно, не в том, что вы так нелепо вырядились. Чтобы слова Хемингуэя были понятны, я должен объяснить, что бессмертным на том свете во время их прогулок дозволено принимать тот облик из прежней жизни, какой им нравится. И Гёте предпочел интимный облик своих последних лет. Таким, кроме самых близких, его никто не знал. Он носил на лбу прозрачную зелёную пластинку, привязанную шнурком к голове, чтобы защитить глаза от света, на ногах шлёпанцы, а вокруг шеи толстый шерстяной полосатый шарф, подму как боялся простуды. Услышав, что он нелепо вырядился, Гёта счастливо рассмеялся, словно Хемингуэй отпустил ему большой комплимент. Затем он наклонился к нему и тихо сказал: Я так выретился главным образом из-за Беттины, где она не бывает, только и говорит о своей великой любви ко мне. Я хочу, чтобы люди видели предмет её страсти. Когда она издали замечает меня, то убегает прочь. Я знаю, она топает злобно ногами от того, что я здесь прогуливаюсь в таком виде, безубый, плешивый из этой смехотворной штуковины на глазах. Часть третья. Борьба. Сестры. Радиостанция, которую я слушаю, государственная, и посему на ней никаких реклама, а новости прослоены самыми новейшими шлягерами. Соседняя станция частная, и музыка заменена на ней рекламами, но до такой степени, похожими на новейшие шлягеры, что я никогда не могу различить, какую из станций слушаю, и осознаю это тем менее, что вновь и вновь проваливаюсь в сон. В полусне до меня доходит, что с конца войны на дорогах погибло два миллиона человек. Во Франции ежегодно гибнет примерно десять тысяч и триста тысяч получают увечья. Целая армия без ногих, без руки, без ухи, без глазах. Депутат Бертран Бертран Имя это прекрасно, как колыбельная, возмущённый этим страшным итогом предложил нечто из ряда вон выходящее. Но тут меня одолел сон, и узнал я об этом лишь полчаса спустя, когда повторяли ту же новость. Депутат Бертран Бертран, чьё имя прекрасно, как колыбельная, выступил в парламенте с предложением запретить рекламу пива. В палате депутатов по сему случаю поднялась невероятная буча. Против предложения выступили многие депутаты, поддержанные представителями радио и телевидения. Запрет рекламы сильно ударил бы их по карману. А затем слышится голос самого Бертрана Бертрана. Он говорит о борьбе со смертью, о борьбе за жизнь. Слово борьба в течение короткой речи повторялось раз 5 что мгновенно напомнило мне прежнюю родину Прагу. Знамена, плакаты, борьбу за счастье, борьбу за справедливость, борьбу за будущее, борьбу за мир. «Борьбу за мир до полного уничтожения всех, всеми», добавлял мудрый чешский народ. Но вот я уже снова сплю. Всякий раз, когда произносят имя Бертрана Бертрана, я впадаю в сладкое забытье — А проснувшись, слышу беседу о садоводстве, так что быстро нахожу соседнюю станцию. Там идет речь о депутате Бертране Бертране и о запрете рекламы пива. Из-под воль начинаю постигать логические связи. Люди гибнут в автомобилях, как на поле боя, но запретить автомобили невозможно. Они — гордость современного человека. Определенный процент катастроф вызван тем, что водители под градусом, Но и вино запретить невозможно, и матвека славится в Франции. Определённый процент опьянения вызван пивом, однако его тоже запретить невозможно. Подобный запрет противоречил бы всем международным договорам о свободной торговле. Определённый процент потребителей пива поддвинут на это рекламой. Так вот она, ахиллесова пята недруга. Вот почему решил ударить кулаком мужественный депутат Да, здравствует Бертран, Бертран, говорю я себе, ну, поскольку это имя действует на меня как колыбельная, я вмиг засыпаю снова. Не будет меня уже обольстительный бархатный голос. Да, я узнаю его. Это Бернар, диктор и, словно бы, все сегодняшние события вертятся исключительно вокруг автокатастроф. Он сообщает такую новость. Неизвестная девушка этой ночью села на шоссе спиной к движению транспорта. Три машины, одна за другой, успев в последнюю секунду объехать ее, в дребезги разбились, свалившись в кювет. Есть погибшие и раненые. Самоубийца, осознав свою неудачу, исчезла с места катастрофы совершенно бесследной. Лишь сходные показания раненых свидетельствуют о ее существовании. Это известие потрясает меня, и я окончательно просыпаюсь. Мне ничего не остаётся, как встать, позавтракать и сесть к письменному столу. Но я ещё долго не могу сосредоточиться. Я вижу эту девушку, как она сидит на ночном шоссе, скорчившись и уткнувшись лбом в колени, и слышу крик рвущейся из кювета. Пылюсь отогнать это видение, чтобы продолжить роман, который, если вы ещё помните, я начал с того, что, поджидая в бассейне профессора Винариуса, Заметил одну незнакомую даму, помахавшую на прощание инструктору. Этот жест мы и вновь наблюдали, когда Аннс прощалась у дома сробким одноклассником. Она прибегала к этому жесту всякий раз, когда какой-нибудь мальчик провожал её после свидания до садовой калитки. Её сестрица Лора, спрятавшись за кустом, ждала возвращения Аннс. Ей хотелось подглядеть, как сестра целуется, а потом одна идёт к дверям виллы. Она ждала, когда Аньес обернется и выбросит в воздух руку. Движение это олицетворяло для нее заколдованный и смутный образ любви, о которой она ничего не ведала, но которая останется в ней навсегда связанной с обликом ее прелестной и нежной сестры. Аньес, поймав Лору на том, что она копирует ее жест, прощаясь со своими подружками, была неприятно удивлена и, как мы знаем, с той поры, прощалась со своими возлюбленными сдержанно без лишних внешних проявлений. В этой краткой истории жестами мы можем разглядеть механизм, которому были подчинены отношения обеих сестёр. Младшая подражала старшей, протягивала к ней руки, но Аньес всегда в последний миг ускользала. После окончания гимназии Аньес уехала в Париж в университет. Млоро вменял ей в вину, что она покинула край, который они любили, хотя и сама после выпускных экзаменов отправилась учиться в Париж. Анис посвятила себя математике. После окончания университета все предрекали ей яркую научную карьеру, но она, вместо того, чтобы продолжить свои изыскания, вышла замуж за поле и поступила на хорошо оплачиваемую, но ординарную работу, где никакая слава ей уже не грозила. Лора сожалела об этом и, занимаясь в Парижской консерватории, намеревалась восполнить упущенное сестрой и стать вместо неё знаменитой. Однажды Анри представил ей Поля. В ту же минуту, когда Лора увидела его, она услыхала, как кто-то незримый говорит ей: "Какой мужчина! Настоящий мужчина! Единственный мужчина. Другого такого нет на свете". Кто же был этот незримый подсказчик? Уж не сама ли Аньес? Да. Это она указывала путь младшей сестре и тут же загораживала его собою. Аньес и Поль были добры к Клори и опекали её так, что в Париже она чувствовала себя у них как когда-то в родном городе. Счастье постоянного семейного уюта было, правда, окрашено меланхолическим сознанием, что единственный мужчина, которого она могла бы любить одновременно и тот единственный, на которого она не имеет права посягнуть. Когда она проводила время вместе с супругами, ощущение счастья чередовалось в ней с приступами печали. Она умолкала, её взгляд устремлялся в пустоту, и Аньес в такие минуты брала её за руки и говорила: "Что с тобой, Лора? Что случилось, дорогая сестричка? Иной раз в той же ситуации и с подобных же побуждений брал её за руки Поль, и все трое погружались в благостную купель, в которой смешивались самые разнородные чувства: чувства радоства и любви, соучастия и возделения. Потом она вышла замуж. Анисиной дочери брижить было 10 лет. И Лора решила поднести ей в подарок двоюродного братика или сестричку. Она упросила мужа помочь ей забеременеть, и хотя это удалось легко, последствия оказались для них печальными. У Лоры был выкидыш, и врачи объявили ей, что если она хочет иметь ребёнка, дело не обойдётся без серьёзного медицинского вмешательства. Чёрные очки Они полюбила чёрные очки ещё когда училась в гимназии. Даже не потому, что они защищали глаза от солнца, а потому что в них она казалась себе красивой и таинственной. Очки стали её слабостью. Как и мужчины без конца набивают шкаф галстуками, а иные женщины приобретают десятки колец, они собрала целую коллекцию чёрных очков. В жизни Лоры чёрные очки стали играть особую роль после выкидыша. Тогда она носила их почти не снимая и лишь извинялась перед друзьями: "Не сердитесь на меня за мои очки, но я так зарёвана, что не могу без них показаться". С той поры чёрные очки стали для неё знаком печали. Она надевала их, но не для того, чтобы скрыть слёзы, а чтобы показать, что плачет. Очки стали заменителем слёз. Но вот настоящих слёз выгодно отличались тем, что не причиняли вреда векам, мне вызывали не покраснения, не припухлости и боли и даже к лицу. Если Лора полюбила чёрные очки, то и на этот раз, как бывало обычно, вдохновилась примером сестры. Однако история с очками говорит ещё и о том, что отношения сестёр никак нельзя сводить к утверждению, что младшая подражала старшей. Да, Лора подражала, но одновременно и подправляла ее. Она придавала черным очкам более глубокое содержание, более значительный смысл, так что я бы сказал, Аньесиным черным очкам полагалось бы краснеть перед Лоринами за свою фривольность. Всякий раз, когда Лора появлялась в них, было ясно, что она страдает, и у Аньеса возникало ощущение, что собственные очки ей надо бы непременно снять из деликатности и скромности. История с очками выявляет и кое-что другое. Аньес в ней предстает той, кому судьба благоприятствует, а Лора — той, кого судьба не балует. Обе сестры уверовали, что перед лицом фортуны они не равны, и Аньес мучилась из-за этого даже больше, чем Лора. «Моя сестричка влюблена в меня, вот в жизни ей не везет». Говаривала она не раз. Поэтому она с радостью встретила её в Париже. Поэтому представила ей поле и попросила его любить её. Поэтому сама нашла для неё хорошенькую гроссоньерку и приглашала к себе всякий раз, когда подозревала, что она страдает. Но что бы Аньес ни делала, она вечно оставалась незаслуженной, сбалованной судьбой, меж тем как Клору Фортуна явно не жаловала. Алора была на редкость музыкальна, адрена. Она превосходно играла на рояле, но, не взирая на это, упрямо решила заниматься в консерватории вокалом. Когда я играю на рояле, я сижу перед чужим, врождённым предметом. Музыка принадлежит не мне, а этому чёрному инструменту, что напротив. А когда я пою, Моё собственное тело превращается в органы, и я сама становлюсь музыкой. Не её вина, что у неё оказался слабый голос, из-за которого всё и рухнуло. Солисткой она не стала, а её музыкальная карьера на всю оставшуюся жизнь свелась всего лишь к любительскому хору, куда она ходила два раза в неделю на репетиции и несколько раз в году с ним концертировала. Её брак, в который она вступила из самых лучших побуждений, спустя 6 лет тоже распался. Правда, весьма состоятельный супруг вынужден был оставить ей прекрасную квартиру и платить изрядное содержание. Так что она смогла приобрести модный магазин, где стала продавать меха с достойным удивления коммерческим талантом. И всё же этот обыденный, чересчур заземлённый успех не был способен загладить несправедливость, причиненную ей на более высоком, духовном и эмоциональном уровне. Пользуясь репутацией страстной любовницы, разведёнка Лора меняла партнёров, но при этом делала вид, что все эти любовные связи для неё тяжкий крест. Я знавала многих мужчин. Часто говорила она с патетической грустью, словно жалуясь на судьбу. Я завидую тебе, Отвечала ей Аньес, и Лора, в знак печали, надевала чёрные очки. Восхищение, преполнявшее Лору в детстве, когда она подглядывала, как Аньес прощается у калитки с мальчиком, никогда не покидало её, и потому, поняв в один прекрасный день, что сестра не сделает никакой блистательной научной карьеры, не смогла скрыть своего разочарования. "В чём ты меня упрекаешь?" защищалась Аньес вместо того, чтобы петь в опере и продаёшь меха, я вместо того, чтобы мотаться по международным конференциям, нашла для себя необременительно скромное местечко на предприятии, где выпускают компьютеры. Однако я сделала всё возможное, чтобы петь. А ты забросила научную карьеру по собственной воле. Я была побеждена, ты сдалась.